Глава 18. Наверное, мы больше не увидимся, Планше», — задумчиво проговорила Манелла. Рич растирал спину полотенцем после душа. Почему? Глеб Андрин запретил мне. Но «Ну, почему? Манелла пожала плечами. Говорит, будто тебе предстоит какое-то важное дело сделать, и хватит дурака валять. Может он нашел для тебя работу получше? Какую работу? Напрягся речь. Он что-нибудь говорил? Да нет, сказал только, что тебе придется отправиться в имперский сектор. Вот как? И часто он тебе такие вещи говорит? Планшет. Ну ты же сам знаешь, как это бывает. Когда мужик с тобой в постели, он болтает без умолку. Знаю. Буркнул речь, который как раз старался держать язык за зубами в подобных случаях. И что еще?» — он говорит? "Ну чего ты пристал?" капризно нахмурилась Манелла. "Ну про тебя спрашивает частенько. Мужиков хлебом не корми, дай друг о друге повыспрашивать. Зачем это его ма? И что ты ему про меня рассказываешь?" "Да ничего особенного. Просто говорю, что ты очень милый." уж, конечно, я ему не говорю, что ты мне нравишься больше, чем он. Мне бы не посдоровилась. Речь заканчивал одеваться. Ну, значит, большой привет. Так что ли? Наверное, да. А может, Глеб передумает? Мне бы тоже хотелось побывать в имперском секторе. Вот если бы он взял меня с собой. Я там ни разу не была. Рич чуть было не проговорился. Сдержав слова, чуть было не слетевшие из губ, он закашлялся и сказал: "Я тоже. Там, говорят, самые большущие дома, куча симпатичных местечек и рестораны сногсшибательные. Там живут одни богатенькие. Хотелось бы познакомиться с богатенькими". Глеб, правда, тоже не нищий, но всё-таки Ну да, с меня-то тебе нечего взять, буркнул речь. "Да ладно тебе, Нельзя всё время думать про кредитки, но время от времени приходится, как ни крути. Особенно, как подумаю, что я Глебу скоро надоем, ты не можешь надоесть. Польстил ей речь и вдруг понял, что сказал сущую правду. Мужчины так всегда говорят, отшутилась Монелла. Но мне тоже было хорошо с тобой, планше. Береги себя. Кто знает, может и увидимся ещё. Рейч кивнул и обнаружил, что не может найти нужных слов, чтобы выразить свои чувства. Он решил подумать о другом. Он должен был выяснить, что задумали люди на Марте. Раз они решили разлучить его с Манеллой, стало быть, время решительных действий на носу. А он до сих пор ничего не выяснил. Вот только этот странный вопрос насчет садоводства из Селдена он ничего передать не мог. За ним строго следили после встречи с Намарти, и все линии связи были сейчас для него отрезаны. Еще один признак приближающегося кризиса. Дело явно шло к развязке. Но если ему суждено было понять, что происходит, только тогда, когда все уже произойдет, если он сумеет передать новости тогда, когда они уже перестанут быть новостями, значит, считай, он провалился.